Глава 19. Утром, ещё до того, как большинство студентов начало выходить из своих комнат, Алек меня покинул. Нет, на этот раз его не вызвали, но ему надо было переодеться. К тому же мы не афишируем наши отношения. Правда, перед этим он всё же осмотрел мою ногу и подлечил. Только для её полного восстановления, по его примерным прикидкам, нужна ещё неделя и ежедневное лечение. Целители ведь лучше мне не делали хуже тоже. Но всё дело в том, что за время неправильного исцеления уже возникло воспаление. Кстати, на стойке он мне сказал продолжать пить. Хуже не будет. Так что перед завтраком я опять заскочила в лекарню за мерзкой жижей. Заодно, как бы невзначай, взначай, уточнила насчёт здоровья обморочной Троицы. Но у них ничего не изменилось. Из комы они не вышли. Рена Вали мне таки дала освобождение от спорта ещё на неделю. Ходить мне было уже легче. Но всё равно явно ощущалось, что с ногой не всё в порядке. Да и ладно, как говорится, главное, чтобы бегать не заставили. Сейчас это будет явно не к статье. Занятия проходили в обычном режиме, а в середине дня за обедом столовая гудела о том, что боевиков и рунологов старшекурсников снимают занятий, чтобы они обшарили ближайшие горы. Пропало двое студентов, и вот их то они и будут искать все таки Алек воспользовался моей идеей привлечь цены студентов. Ну а что еще делать? Гвардию или жандармерию привлекать? Так когда они прибудут в этот медвежий угол, тела уже съедят. Дело даже не в близости рощи. Тут и другой обычной живности полно. Лемминги, конечно, ее проредили, но все равно те животные, которые сбежали во время нашествия, уже стали возвращаться. Ещё вчера я слышала в кафе, как обсуждали, что не стоит ходить в темноте поодиночке, потому что вокруг академии бродит снежный барс. Не мутировавший, а самый что ни на есть обычный. Лемминги сожрали то, чем обычно питался он. Вот он и вышел ближе к людям. Так что если там где-то лежит тело Коны, то его надо найти и как можно скорее, потому что потом искать может быть и нечего. А в то, что найдут тело загадочный артефакторши Я не особенно верила. Не просто так она отбила память у шести человек, двое из которых с ней даже лично не встречались. Да как такое вообще возможно? Получается, она вычислила, кому мы про неё рассказали, и всё же как-то пересеклась с Зээром и Приром. Если память стирает артефакт, то могла просто в коридоре мимо пройти и его активировать. Других идей нет. Но и как она узнала о том, кому я рассказала? Совершенно непонятно. Ты не знаешь, что происходит? спросила меня неожиданно подсевшая Эсси. Мы с ней давно не виделись. Визичилась она в параллельной группе, кстати, той, где учится Мэйли, и в последнее время к общению никто из нас не стремился. Как-то так получилось, что каждая из нас занималась своими делами. К тому же, у Эсси был свой круг общения. Ей не было скучно и одиноко, тут же нашла подружек. Это мы с Тенной как-то стали более близко общаться сдружились. Ну ещё с парнями из подвала, с Ткхэном и Жаном постоянно вместе в кафе сидели. Но вот ни с кем из нашей группы мы не поддерживали тесные отношения. А у неё либо группа была более дружная, либо она более общительная. В общем, появление Эси за моим столиком я не ожидала. И ведь дождалась, пока все разошлись, и я осталась за столом одна. В смысле. Привет, кстати. Я улыбнулась девушке, постаравшись продемонстрировать максимум дружелюбия. Привет, привет. Махнула рукой она. Так что происходит-то? Ты о чём? Ну, старших погнали кого-то искать. Не знаешь, кто пропал? Откуда мне знать? Ну, так РНЗР здесь. Не верю, что вы не общаетесь. Я слышала только то, о чём остальные говорят. Вроде как двое студентов пропали, парень и девушка. Но конкретики не знаю. Может, надо было сказать, что пропал Кона? Его ведь мы в общежитии видели. Заинтересованный человек знал бы, что мы знакомы. Но я пока предпочитала отморозиться. Ничего не знаю, ничего не ведаю, вот. Меня всё же смущает, что она в одной группе с Мэлли. Кто знает, в каких они отношениях. Хотя я их в одной компании не видела, но всё же у меня в мозгу сразу загорелась предупреждающая красная лампочка, когда она подсела. Значит, не скажешь, уточнила яся обижена, сразу дав понять, что она мне не верит. Мне Рензер не докладывает, что он делает и для чего. И уж точно он мне не докладывает о том, что кто-то потерялся в горах. Я специально решила показать, что не в курсе, что ищут трупы, а не потеряшек. А ты в курсе, что одна моя одногруппница попала в лазарет без сознания и до сих пор не пришла в себя. Я тебе больше скажу, ответила я, гадая, что ей от меня надо. Она не одна такая. Их вроде то ли двое, то ли трое. Откуда знаешь? Я сегодня в лазарете была по своим делам. Слышала, как обсуждали целители. Без зазрения совести соврала я. А ты ведь с ней общалась? Я тебя видела. С кем? С Мэйли. Эсси очень внимательно смотрела на меня, кажется, пыталась прочесть мои мысли по выражению лица. Кстати, о птичках. У меня же есть дар, и неплохо было бы его использовать. Не хочется этого, конечно, делать в полной столовой, но придётся. К тому же, поблизости от нас всё же никто не сидит. В радиус попадают человека три-четыре, так что переживу. Можно, конечно, действовать целенаправленно узкой полоской дара, но для этого надо сосредоточиться. А это не просто, когда надо продумывать в разговоре каждое слово. Щиты я опустила, стараясь не подать вида, что что-то изменилось. Прощупала, концентрируясь именно на ней, хотя чувствовала я понятное дело всех, кто попал в радиус И даже того парня, который только что просто прошёл мимо стола. У него, кстати, был артефактный блок. Эсси была раздражена, и каждый мой ответ раздражал её ещё больше. А ещё она почему-то испытывала ко мне неприязнь и зависть. Не то чтобы эти чувства были сильны, но всё же ощущались отчётливо. Было ещё одно чувство, которое я даже не сразу идентифицировала. Но когда поняла, что это, то жутко удивилась. Это была ревность. Интересно, к кому она меня ревнует? К Тене? А может, всё сложнее? и Ей нравится Алек? Может, именно из-за этого она не хочет со мной общаться? Но это странно, потому что с Тэней она общаться тоже не хочет. Там мне рассказывала, что Эсси её чуть ли не игнорирует. Если и здоровается, то подчёркнуто холодно, а первая на контакты вовсе не идёт. "С Мэлли я знакома, да", ответила я. "Но мы не особенно общались". Так пересекались пару раз. Жаль, что она попала в лазарет. Она вроде неплохая девушка. Неплохая, да. Чуть скривилась сеси, даже не попытавшись скрыть своё отношение. Значит, не особенно общаетесь. Ну да. Я пожала плечами. Это допрос? Очень хотелось спросить напрямую, что ей надо. Но так как окакула кружила вокруг жертвы, к трапезе почему-то не приступая. Не то чтобы мне хотелось стать чьей-то пищей. Просто всякие эти хождения вокруг да около порядком раздражали. "Нет, ты что?" рассмеялась Ася ненатурально. а её эмоции полыхнули злостью. И непонятно, чего она от меня в итоге хочет добиться. Почему раздражается и злится? Это ведь не из-за ревности, это ведь из-за моих слов, моего поведения. Просто интересно, что происходит? Кто-то без сознания лежит, кого-то. ищут. Мне тоже это интересно. Совершенно искренне ответила я. Думаешь, это те, кого ищут, сделали? Что? Ну не знаю, что. То от чего они все сознание потеряли. По голове, например, ударили или магией. А потом сбежали? задумала Эсси. Ну, тоже может быть. В принципе, мне даже придумывать ничего не пришлось, только акценты сместить. Ага, они могли подраться и вот логично. А кто тогда на тебя напал? Я слышала, тебе дверь вышибли? Ну да, слышала она. Нет, эти, конечно, на другом этаже живёт. Но об этом происшествии вся академия в курсе. Рензаер думает, что это либо мне мстили за то, что было в столице, либо и вовсе дверью ошиблись. Там со мной по соседству какой-то примечательный тип живёт. Говорят, неприятности он просто притягивает. Ого. А я ещё одного человека знаю, который неприятности просто притягивает. Не будем показывать пальцем на зеркало. "Ну точно, он не знает?" с каким-то азартом спросила Эсси. Азарт и нетерпение я почувствовала отчётливо, хотя она пыталась это скрыть за безразличным выражением лица. нет, не знает", я пожала плечами. "Но это его дело, пусть расследует". "Понятно всё", разочарованно вздохнула девушка. "Ну, ладно, пойду я, а то уже через пять минут занятие начнётся. Нельзя опаздывать". Да, это точно. Я тоже встала и подхватила свою сумку с учебниками. Мы сразу у столовой разошлись. У меня была лекция по теории магии, а у Эси, видимо, спорт, поскольку она не пошла со мной на лестницу, а осталась на первом этаже. А тут только общепит и спортзал. И вот чего ей от меня было надо спрашивается. Впрочем, кое-что интересное я всё же заметила. Но об этом ещё надо хорошо поразмыслить. На этот раз Алек вернулся с гор к вечеру. и Его даже не покусали никакие лемминги. Впрочем, это было единственным плюсом, потому что тело Коны не нашли, хотя и обнаружили нечто странное. Вроде как место какого-то ритуала, но мы так и не поняли какого. Вздохнул Зэр. Как знакомо. Кровавый не кровавый, сложно сказать. Я удивлённо приподняла бровь. Крови там было много. Сейчас её исследуют. Но являлась ли она частью ритуала или вытекла при его завершении, это совершенно непонятно. Вытекла при его завершении? Это-то сейчас так жертвоприношение обозвал. Нет, не уверен. Например, начал объяснять он. Кто-то хочет кого-то удержать на месте, обездвижить, вырубить или ещё что. Для этого готовится ритуал, а уж потом, когда цель ритуала достигнута, человека убивают. Как-то всё слишком сложно, покачала головой я. Я к тому, что далеко не факт, что в ритуале изначально участвовала магия крови. Руны там все затёрты, в том числе и магией, так что вряд ли это можно определить. А есть ли такой ритуал, который уничтожает труп? Ты думаешь, в этом месте убили Коно, а потом избавились от тела? Что ж, это возможно, как и масса других вариантов. Гадать тут бессмысленно. Пока не определим чья это кровь, ничего даже предполагать не стоит. Насколько возможно точно определить, кто это? В пределах близкого родства, например, братьев можно и перепутать, или сына с отцом. Но это всё не быстро, минимум неделю займёт. Экспертизу будут тут делать, нахмурилась я. скажем так, Олег криво усмехнулся. Экспертизу будут делать тут, но я отдельно собрал улики и отправил в храм. Хочешь посмотреть, совпадут ли результаты? И это тоже. Ты кого-то в чём-то подозреваешь? Нет, понятно, что тут есть кого подозревать. Но ведь у нас пока никаких персоналей. Ты помнишь мой поход на лемингов? Чуть помолчав и, видимо, собравшись с мыслями, спросил ЗЭР. Я кивнула. Так вот, меня там скинули со скалы, толкнули магией, боевой магией, но так аккуратно, незаметно. И Ты понял, кто это сделал? Я тут поговорил с Цана, и насколько я понял из его обмолвок и насказанний, он не очень доверяет своему заместителю. Не доверяет в чём? Он не уточнял, а напрямую спрашивать он вряд ли ответит. Подожди-ка. Я на секунду задумалась. То есть ты считаешь, что тебя толкнул замдакана боевиков или магистр по физической подготовке? Они оба там были. А студенты А вот студентов поблизости не было. Но, ну, по крайней мере, они были не настолько близко, чтобы магическая атака, пусть и слабая, осталась незаметной для окружающих. Но на что тогда эти рассчитывали? На то, что я не пойму, что меня столкнули. Там был совсем минимальный всплеск силы, почти незаметный, а на фоне усталости я и правда мог пропустить. А знаешь, что самое интересное? Что же? Спросила я уже, приготовившись к тому, что ничего хорошего не услышу. Что именно в этой компании был предыдущий безопасник, когда сорвался со скалы? Он же не один сорвался. Там связка была, вроде ты говорил? Ага, была, покивал Алик. Я тут узнал, кто был в той связке. И там было ещё двое простолюдинов. Обычные студенты-рунологи, второкурсники. То есть, подожди-ка, ещё раз повторила я. Опять задумалась, даже глаза прикрыла, чтобы думалось быстрее. Ты хочешь сказать, что в связке были те студенты, которых не жалко? В первую очередь те, кого не жалко, а ещё те, кто не успел бы ничего сделать при всём желании. Первое полугодие второго курса это ещё не состоявшиеся маги ата, а так, личинки. Плюс нам рунологам для работы с рунами нужны сосредоточенности руки. Ага. Очень сложно быть сосредоточенным, когда летишь в пропасть и пытаешься удержаться за трос. Как интересно получается. Логично предположить, что эти люди или один из них сбрасывают безопасников со скал не из природной злобности. Логично, криво усмехнулся Олег. Именно поэтому эта парочка сегодня с нами не пошла. Так, постой-ка, я нахмурилась. Но ведь в том выходе еще декан рунологов погиб. Да, но с ним вообще какая-то мутная история произошла. Когда оборвалось крепление, на котором висели безопасник с парой студентов, и они полетели вниз, ну, точнее, поехали по склону. Они снесли параллельно идущую группу. То ли в тот момент они перекреплялись, то ли ещё что непонятно. В общем, получилось так, что декан рунологов и ещё два студента улетели в пропасть сразу, поскольку были ближе к ней. И декан ничего не смог сделать. Вроде как по свидетельствам очевидцев, когда группа безопасника заскользила по склону, вниз поехало и несколько довольно крупных камней, и один из них задел рунолога. Возможно, он был уже без сознания, когда сорвался в пропасть. Так, а кто же тогда был целью? Логично предположить, что безопасник, потому что крепление сорвалось именно у его группы. Но не менее логично предположить, что оба, потому что они дружили. А ты уверен? Я тяжело вздохнула что это не случайность. Не уверен, но бывший главный безопасник уверяет, что почувствовал всплеск магии перед тем, как крепление сорвалось. Знаешь, что мне в этой истории не даёт покоя. Ну, Зейр заинтересованно посмотрел на меня. Если на тебя было покушение, то почему такое бездарное? Ни один маг не убьётся, если упадёт с нескольких метров. Это не падение в пропасть. Это всего лишь падение с небольшого уступа. Не знаю, может, хотели предупредить? Тогда смысл что-то делать тайно, чтобы ты не заметил. Логично. Но есть ещё вариант, что меня хотели скормить леммингом. Если бы я не успел поставить щит, то они бы тебя максимум покусали. А потом ты либо отбился бы сам, либо тебя вытащили товарищи. Оставлять в такой ситуации человека на съедении зверушкам это слишком подозрительно, не считаешь? Окружающие студенты могли не так понять. У тебя есть мнение? Не верю, что нет, усмехнулся мужчина. Думаю, они хотели проверить твои силы и скорость реакции. Так что тебе надо быть осторожным, потому что они поняли, что с тобой просто так не сладить, и будут действовать аккуратнее и, возможно, что-то ещё придумают. В принципе, логично, согласился ЗЭР. «Ну так и что ты хочешь сказать? Думаю, что эти типы могут быть замешаны Не просто же так от безопасника хотели избавиться. Он сам тебе что по этому поводу говорил? Может, нашёл что-то, вот они его и. Нет. Но он сказал, что некоторые студенты ведут себя странно. Причём, как именно странно, он не смог описать. Просто странно и всё. Хм. Мне почему-то вспомнилась эта четвёрка. Коно, Мэйлидисон и Ниис, которые подсели тогда к нам за столик и пытались выяснить что-то насчёт нападения на меня. Глаза стеклянные ведут себя странно, скованы как-то. В эмоциях почти полный штиль, особенно это моего староста касалось. Остальные были чуть живее. Может, безопасник заметил что-то такое? Хотя я об этом Алику и рассказывала, я решила ещё раз обратить на это его внимание. Плюс этот странный блок у Коны. Предыдущий безопасник ведь не был импатом. Нет. Олег криво усмехнулся. Он был ментатом. Точнее, он и сейчас ментат. Просто когда лечится, выйдет на более спокойную работу в храме. Ментат? А может, он кого-то просканировал и «Но ты же знаешь, ментальная магия это не эмпатия. Там нельзя просто так опустить щиты, просканировать на расстоянии. Нужно немалые усилия приложить, целенаправленное усилие, потратить резерв магии. Ментаты не будут ходить по коридорам и сканировать всех подряд. Это просто нереально. А специально он никого не сканировал. Эх, ладно. Хорошая была версия. Мне нравится твоё наблюдение по поводу той четвёрки. Ты присматривайся, вдруг ещё таких же заметишь. Я тоже присмотрюсь. На это я лишь кивнула. А что ещё делать, если у нас совершенно нет никаких доказательств? Опять. Не возражаешь, если я сегодня здесь останусь? Мне с тобой хорошо спаться. А выспаться это очень важно. Ухмыльнулся Алек и неожиданно обнял. О, да, очень важно. Согласилась я и быстро поцеловав его в губы, повела к кровати. Но выспимся мы чуть позже. А что? В прошлую ночь мы отсыпались за бессонные предыдущей, а в это же я не собиралась отпускать его просто так. Встречаемся мы в конце концов или просто коллеги? Я уже и сама не знаю, если честно. Мне нравится твой план, ответил мужчина и притянул меня к себе. И все глупые мысли у меня из головы тут же выветрились. Я их потом подумаю. Не сейчас.